Скунсик душистый хмель, который потерял радость. Читает Макар Запорожский. Душистый хмель направлялся с рынка домой, сжимая в зубах упаковку гнилых бобов, которые ему поручила купить мама Скунс. Из этих бобов она приготовит для него и для папы Скунса традиционную запеканку под названием «Бобик-сдох». Вообще-то... Скунсик терпеть не мог запеканку. В последнее время у него вообще отсутствовал аппетит, но выбирать особо не приходилось. В семействе скунсов было принято есть, что дают. Он шел, привычно избегая открытых мест и стараясь не высовываться из выжженной солнцем бурой травы. Такая уж она, дикая лесостепь. Показываешь нос, рискуешь напороться на бандитов койот как напоролся месяц назад его друг по кличке Мохнатый Шмель. Не зря мама Скунс постоянно повторяет зверскую мудрость. «Если ты не дикий бык, сиди в норке и не высовывайся!» Мохнатый Шмель не был диким быком, он был луговым щенком. Наверное, его родители, луговые собачки, не научили щенка зверской мудрости. Он слишком много высовывался. И в конце концов воплотился. Они как раз тогда гуляли вдвоем, и шмель зачем-то выскочил из зарослей на поляну. И там его окружили койоты. И скунсик испугался и убежал к себе в нору. А шмель в тот день так и не вернулся. И на следующий день не вернулся. И вообще никогда. Бандиты койоты сделали с мохнатым шмелем что-то... «Очень плохое!» «Эй, Скунсик!» Послышался тихий, смутно знакомый голос из заросшего у обочины кактуса. Душистый хмель прижался к земле и постарался проскочить мимо кактуса незамеченным. «Да стой же! Душистик!» Окликнули его уже громче. Скунс замер. Он узнал этот голос. «Да даже если б и не узнал!» Все вечно обращались к душистому хмелю Душнила. Душистиком его звал один единственный зверь — мохнатый шмель, луговой щенок. «Мохнатик!» — обрадовался Скунс. Луговой щенок тут же высунул из-за кактуса озорную рыжую морду. «Ну, как ты тут без меня, душистик?» «Мохнатик!» «Я так боялся, что больше никогда тебя не увижу!» — воскликнул душистый хмель. — Я думал, что тебя сожрали койоты. — Ну вот еще! — легкомысленно отмахнулся мохнатый шмель. — Просто слегка покусали. Но я уже совершенно здоров. Иди ко мне обниматься и тереться носами. Искусик пошел на зов и обнял шмеля, и потерся его нос... Шмелиные лапы пахли задохлой сырой землей, а нос был почему-то холодным. Таким холодным... Гнилые бобы рассыпались, и их вонь смешалась с запахом прелой земли, как будто где-то рядом вскрыли могилу. Змеиный, извивающийся язык ведьмы Кои, которая уже больше не выдавала себя за лугового щенка, Потянулся к скунсу, а дальше скунс ничего не помнил. Он просто проснулся утром. В комнате пахло прелой землей и гнилыми бобами. Сначала он даже подумал, что рассыпал в постели эти бобы. Но нет, ничего он не рассыпал. Это был его собственный душный запах. Густое облачко вони, которое скунс испускал, когда чего-то пугался. Он встал, поменял подстилку и с того самого утра перестал улыбаться. «Все думали, что твой ловят снов, основа, основ, а ты смастерила бракованный амулет. Сколько зим, сколько лет?» Связист перепел, перевел дыхание, и снова фальшиво заголосил, раскачиваясь в такт песни. «И ведьму твой ловец не поймал, он был плох и мал, и ведьма украла у детеныша радость. Какая гадость!» «Кому это я сделала бракованный амулет?» — возмутилась суслица безвольная лапка. «А «О каком детеныше речь? Это чье вообще сообщение?» «Душистый хмель!» С бесприютной тоской глядит в камыши. Цапля серая, по родству бродяжьей души. Мне Скунсика поручила сообщение передать. Безутешно, мать! Я перепел связи. Ее сообщение перепел, как умел. Для Скунсика душистого хмеля я действительно делала ловца снов. Нахмурилась безвольная лапка. Но при чем тут серая цапля? Для цапель я никаких амулетов не мастерила. «Процаплю? Это я просто для ритма!» — шепотом признался Перепел. «Нас, сотрудников коммуникационной сети, перепел как умел. Начальство штрафует, если мы сообщения без рифмы и без ритма перепеваем. В общем, если коротко, Скунсик уже неделю как потерял радость. И требует...» — Перепел снова запел. «Чтобы ты к ним пришла, и это исправила, таковы правила!» Так вперед по тропе, Навстречу судьбе, Не гадая, в или в рай, Надо к скунсам идти, Не страшась пути, Хоть на край земли, Хоть за край...» Голос перепела, Связисто сорвался на виск, Он закашлялся, Хрипло просипел. «Все, конец сообщения, Оцените наше общение» и, не дожидаясь оценки, улетел. Суслица-безвольная лапка проводила связиста тревожным взглядом. Ее лапы дрожали. Неужели ей и правда придется идти, не страшась пути? Нет, конечно, она была совсем не обязана реагировать на жалобы скунцов. Она сделала для них ловца снов три года назад, а гарантийный срок у амулета всего лишь год. Гарантия давно истекла — Но у лапки была профессиональная гордость. Она, лапка, славилась на всю дикую лисостепь, как лучшая охотница на ведьм. Много раз она справлялась с самой ведьмой Коей, самой страшной и мерзкой на всем белом свете. Эта ведьма, плюнув на землю и перекувырнувшись через плевок, умела превращаться в кого угодно. Опиталась она не плодами и даже не мясом, а чужой радостью. Встретив зверя, Коя оборачивалась кем-то, кого зверь любит, и предлагала зверю обняться. Заключив свою жертву в объятия, она прикасалась к нему черным, извивающимся языком и сжирала всю его радость и хохотала. Эта ведьма давно уже умерла, но ее голодный дух по-прежнему нападал на обитателей дикой лесостепи в их снах. А безвольная лапка изготавливала защитные амулеты, ловцы снов, не дававшие кое сделать свое грязное дело, заключавшие ведьму в ловушку в тех снах, куда она имела наглость вторгаться. «Ну, конечно, рано или поздно», Койя выбиралась из этих ловушек, но ловцы были многоразовыми, а главное, их действие не заканчивалось. Да, на всякий случай, и чтобы клиенты регулярно покупали ее изделие, Лапка заявляла, что гарантия год, но вообще-то она делала бессрочные амулеты. Без всякого преувеличения, на века. Весть о том, что ее ловец снов не сработал, Потряс суслицу ведьмоборицу. «Я должна отправиться к скунсам, разобраться с амулетом и с ведьмой», сказала безвольная лапка сыну, которого звали Дрожащий Хвост. «А ты пока побудь в норке». «Ну, ну уж нет, я пойду с тобой», — возмутился Дрожащий Хвост. «Я ведь тоже охотник на ведьм, ты, ты сама говорила». Ты пока еще только учишься. Охота — это опасно. — А я смелый, — пискнул дрожащий хвост. — Я хочу тебе помогать. — <связь> Хорошо. Отважный суслик, дрожащий хвост. Ты пойдешь со мной, — согласилась безвольная лапка. — Ты действительно можешь помочь. — <связь> А как? Хвост детеныша задрожал от предвкушения подвига. «Ты останешься со Скунсиком наяву, пока я буду внутри его сна. Твоя задача — все время со Скунсиком разговаривать». «А зачем мне с ним разговаривать?» Суслик был немножко разочарован. «Чтобы он не заснул, пока я смотрю его сон. Двух сновицев у одного сна быть не может». Никаких претензий скунсы не предъявляли, а, напротив, выразили сусликам благодарность за то, что те к ним пришли. То ли все-таки ознакомились с гарантийным талоном на ловца снов, то ли перепел-перепел их сообщение неправильно, не с той интонацией. «Проходите, вот наш душистый хмель», — шмыгнув носом, указала на сына скунсиха мать. «Скунсик...» Грустно сидел на подстилке и смотрел в стену. «Фух, эх, как плохо тут пахнет!» — прошептал дрожащий хвост на ухо безвольной лапки. «Это запах страха!» — шепнула лапка в ответ, а потом произнесла громко. «Мне нужна подстилка, на которой душистый хмель спал в ту ночь, когда лишился смеха и радости». «Вот...» «Пожалуйста». Мама Скунсиха притащила откуда-то снаружи подстилку. Душистый хмель бросил на подстилку горестный взгляд и снова отвернулся к стене. «К сожалению, она в ту ночь провонялась», — извиняющимся тоном добавила Скунсиха. «Мы ее вот уже неделю проветриваем, да все никак не выветривается». «Ничего», — сказала безвольная лапка, — я с удовольствием посплю на этой подстилке. Но, без всяких но. Я ложусь на эту подстилку, а мой сын вместе с вашим сыном сидят со мной рядом. И еще дайте мне амулет, который в ту ночь не сработал. И дрожащая лапка улеглась на подстилку и уверенно сжала в твердой, решительной лапе, сделанного из палочек, перьев и камушков,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 «Иди ко мне обниматься и тереться носами!» Укрывшись за черно-белой агавой... Агава вообще голубая, но это был чужой сон, и тем более уже однажды виден старый и выцветший. Так что чего от агавы ждать? Безвольная лапка смотрела, как скунсик пошел на зов и обнял существо, которое принял за друга и потерся носом о его нос. И тут же существо утратило сходство с детенышем луговой собачки и приняло свой истинный ведьминский облик. Нечто среднее между псом, лисицей и волком. И высунуло свой извивающийся черный язык, и скунсик рассыпал бобы. И запахло прелой землей и гнилью. А дальше шлеп, и мерзкую ведьму опутала прочная надежная сеть. Защитная сеть, которую безвольная лапка скрыла в своих вещих снах. И ведьма не успела дотянуться до Скунсика языком. Надсадно вереща, коея забилась в сети. А Скунсик, душистый хмель, юркнул в заросли пожухшей черно-белой травы. Так значит, амулет не дал сбоя. Ее ловец снов сработал. Тогда с какой стати Скунсик утратил радость? Безвольная лапка вышла из-за агавы и подошла к ведьме Койи. Та бешенно извивалась и грызла сеть двумя рядами острых кривых клыков. Пройдет еще неделя-другая, и ведьма ее перегрызет и выйдет на волю. Безвольной лапке пока еще ни разу не удавалось создать такую сеть, которая была бы кое не по зубам. Но все же с каждой попыткой сеть становилась все крепче. Увидев безвольную лапку, ведьма плюнула черной слюной, перекувырнулась через плевок, запутавшись в сети еще больше, и стала дрожащим хвостом. — Любимая мамочка, помоги мне! — пропищала она. Безвольную лапку это не впечатлило «Прими свой истинный облик, тварь!» Скомандовала она, и Коя снова стала собаколисицы волком «Как вышло, что скунсик дрожащий хвост потерял свою радость? Ведь ты не дотянулась до него своим отвратительным языком» «Какая ты глупая суслица!» Ведьма Коя захохотала «Здесь водятся и другие голодные демоны, помимо меня!» Следов в своем сне Скунсик не оставлял, но она шла по запаху. Не слишком приятному, зато очень четкому, это было удобно. Земля во сне душистого хмеля была сухой и растрескавшейся, и трещины... На глазах расползались, и в каждой из них открывался черный и пустой оскал бездны. Безвольная лапка перескакивала через эти зияющие прорехи, а они становились все шире и шире, пока, наконец, одна из прорех не превратилась в настоящую пропасть. Безвольная лапка застыла на самом краю. Запах скунсика заметно ослаб, а потом и вовсе исчез. И поняла, что она опоздала. Сон, приснившийся с Кунсику неделю назад, на этом закончился. А она, замешкавшись с ведьмой Коей, упустила душистого хмеля и не увидела, что с ним случилось. «Здесь водятся и другие голодные демоны помимо меня», — вспомнила она слова Койи. «А что, если она найдет этого самого демона?» Скунс проснулся, но ведь демон остался здесь, и безвольная лапка произнесла страшное заклинание. «Заклинаю тебя духами предков! Заклинаю тебя белой гривой божественного бизона! Заклинаю тебя дохлой мышью! Явись, страшный демон, отнявший у Скунсика радость!» «Файвоклок и шерсти-клок! Пи-пи-пи!» Безвольная лапка не услышала демона, но почувствовала его приближение спиной. Шерсть встала на позвоночнике дыбом. Она резко обернулась. Перед ней стоял скунсик. То есть некто невероятно похожий на скунсика, только очень маленький. Меньше, чем лапка безвольной лапки. Он дрожал всем своим крошечным тельцем. Кто ты, тварь? Удивилась безвольная лапка. Таких жалких демонов она еще ни разу не видела. Я ничтожество. Я трус. Я вонючка. Пискнуло существо и исчезло в черном облаке вони. А потом это облако стало заволакивать все вокруг, и Суслица поняла, что пора возвращаться в Явь, потому что еще секунда, и чужой кошмар поглотит ее навсегда. И безвольная лапка встала на самый краешек сна и усилием воли заставила себя шагнуть в бездну. «Давай, мама!» «Просыпайся! Нельзя так долго охотиться!» Дрожащий хвост потормошил безвольную лапку, и та открыла глаза. «Это не ведьма Коя?» — отняла у Скунсика радость, — сказала она. «Это был кто-то другой, но я не поняла, кто. А мне кажется, я знаю, кто это был!» Возбужденно выпалил хвост. «Как ты можешь знать?» — удивилась лапка. «Ведь ты не ходил к скунсу в сон». «А я просто наяву с ним поговорил», — сказал хвост. «Это внутренний демон лишил душистого хмеля радости. Из-за внутреннего демона хмель считает себя трусом, ничтожеством и вонючкой. Он считает, что портить воздух от страха — это стыдно и отвратительно. Он считает, что все вокруг него смелые» и его друг-щеночек, которого загрызли койоты, был смелый, а он один трус. Это внутренний демон ему нашептывает. Так ведь, мама? «Я горжусь тобой, мудрый дрожащий хвост», — улыбнулась Лапка. «Ты помог мне понять, кем было существо, которое я не узнала. Да, действительно, это внутренний демон. А как мы будем его изгонять?» Хвост покосился на Скунсика, безучастно глядевшего в стену. «Ведь он же не во сне Скунсика, а в самом Скунсике!» «Внутренние демоны — цепкие твари!» — задумчиво произнесла безвольная Лапка. «Но мы все же попробуем избавить от него Скунсика!» Лапка встала с вонючей подстилки и села рядом с душистым хмелем. «А ты...» «Знаешь, почему суслики завидуют скунсам?» — спросила она. «Нет», — ответил хмель без малейшего интереса. «Потому что у скунсов есть магическое оружие защиты, а у сусликов нет. Знаешь, что это за оружие?» «У меня нет никакого оружия», — Понуро промямлил хмель. «Ошибаешься?» «Твое оружие — запах, противный запах». «Какое же это оружие?» — возразил душистый хмель. «Это признак того, что я трус». «Когда кто-то хочет напасть на скунса, тот выпускает в обидчика струйку вони», — спокойно продолжила лапка. «Эта вонь потом не смывается с хищников неделями, месяцами». «Знаешь, что ожидает хищника, который воняет скунсом?» «Что?» «Душистый хмель слегка оживился». «Он не сможет преследовать дичь», — объявила лапка. «Дичь почувствует такого хищника за версту. И поэтому всякий хищник, оказавшийся рядом с вонючим, испуганным скунсом, сделает что?» «Что?» Теперь скунсик смотрел на сусликов во все глаза. «Убежит!» — торжествующе ответил дрожащий хвост. «Да, правильно, убежит!» — подтвердила лапка. Краем глаза она видела, как внутренний демон высунулся у скунса из-под хвоста, но тут же юркнул обратно внутрь. «Но койоты, которые напали на лугового щенка, никуда не убежали!» — скунсик поник. «Это я от них убежал!» потому что я трус». «У меня другая информация», — разнесла безвольная лапка. «Ты действительно убежал, но перед этим брызнул в койотов вонючей струйкой. И койоты, напавшие на лугового щенка, тоже бросились в рассыпную. Благодаря тебе мохнатый шмель выжил». «Но ведь если он жив, то где же он?» Его стая подобрала его и отвезла на лечение в дальний лес. — И откуда вы это знаете? — недоверчиво спросил Скунсик. — Его мать, луговая собачка, приходила ко мне за дорожными амулетами. Она мне все рассказала. — А когда он вернется? — Я думаю, уже скоро, — ответила безвольная лапка, с удовольствием глядя, как внутренний демон Скунсика. Скаля мелкие зубки, убредает прочь из норы. Кроме лапки его никто не увидел. Душистый хмель улыбнулся. Луговой щенок высунул из-за кактуса озорную рыжую морду. — Ну, как ты тут без меня? Душистик! —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 и потерся, а его нос шмелиные лапы пахли свежей травой, по которой он только что бегал, а нос лугового щенка был теплым, щекотным и слегка влажным. «А знаешь, по какому блюду я страшно соскучился в дальнем лесу?» — спросил мохнатый шмель, когда они перестали наконец обниматься. По нашей традиционной лесостепной запеканке из подгнивших бобов Бобик сдох. «Тогда побежали ко мне!» — воскликнул душистый хмель. «Моя мама как раз сейчас печет Бобика!» И они побежали, избегая открытых мест и не высовываясь из высокой травы, чтобы их никто не заметил.